Глава 16. Все повторялось. Почему-то вспоминалось возвращение домой пару-другую месяцев назад. Приветливые улыбки, праздники двора. Жизнь! Москва жила и пахла. И Сан Саныч все еще был жив. Вчера наведался к вдове старика. Привез продуктов. Сам не знаю зачем. Женщина приняла меня с распростертыми объятиями. Ей давно хотелось выплакаться. Ребятенок? Вихрастый мальчишка в трусиках и маечке задумчиво выглядывал из детской комнаты, боялся подойти. Знал бы, что у них дети, привез бы ему пистолет. «Ты, наверное, и не знал? Мы мальчика вот взяли из дома, Давно собирались. В этом году только осмелились. Сам же знаешь, детей у нас не было. Она распиналась передо мной. Я послушно кивал. Что мне было ей сказать?» Ее мужа убили только потому, что он воспротивился. Теперь вот не знаю, как дальше. Одни мы с ним остались, Максимка. Женщина хорошо знала того, чье тело я сейчас занимал. От нее пахло мамиными заботливыми руками, теплом и уютом. Слезы сами бежали на глаза. Не давал им волю. Пообещал ей взять над ними шефство, оплатить парню образование, помогать деньгами каждый месяц. Летел домой, как ошалелый. Сейчас готовился к церемонии награждения. Костюм сжал всюду, где только мог. Но по-прежнему был в пору. В воздухе витали манящие запахи деликатесов. Все-таки имперский прием, празднество, бал. Сжимал в кармане лакированный квадрат приглашения. Сразу же заверил Бейку, что получить весюльку другую на мундир еще согласен. А все увеселения, концерты увольте. Как-нибудь без меня. Бейка настаивать не стала. Вместе со мной награждали остальных. С десяток фамилий названы на мрачной минуте молчания. Кому-то благодарность от страны досталась посмертно. Потом все вошло в привычное тухлое русло. Щелчки фотоаппаратов, протянутые руки, желавших сказать мне напутственные слова, нашлось немало. Лично император похлопал по плечу, вручил короб с орденами. Чувствовал себя актером на очередном награждении. Почему-то стало скверно, улыбаться всем было не моготу. Воевал не за медали, сначала заставили, а потом ради страны и девчат. Они были рады за меня, видел, как счастливо блестели их глаза среди остальных гостей. Поймал на себе взгляд с самой галерки. Кьяра приветственно помахала мне рукой, как ей удалось уговорить спецслужбы отпустить сюда. Ума не приложу. С другой стороны, здесь сейчас безопаснее, чем где бы то ни было. Охраны хватило бы на целый батальон. В голову ударила шальная мысль. Что, если рассмеяться, отказаться от побрякушек? Толкнуть здесь и сейчас речь. В горле пересохло. И понял, что не смогу. Взял короб, отправился на свое место. Не тут-то было. Армия красиво разодетых кукол... Выстроились передо мной, соревнуясь в фальшивости улыбок. Вооруженные микрофонами, они желали знать мое мнение. Спрашивали, не причастен ли к проблемам Вербицкого-старшего. И не моя ли это мелочная месть его семье за то, что оказался в рядах нашей доблестной армии. Вспомнил акул пера, которых прогнал сигналом тревоги. Качнул головой. Тех, что стояли передо мной, так легко не прогонишь. Придется отвечать. «Может, найдем помещение, где я смогу ответить на все ваши вопросы?» «В дань уважения ко всем собравшимся!» Ощутил на себе одобрительные взгляды иных отличившихся бойцов. Набрался смелости. А с другой стороны, чем я так хорош? Легко и непринужденно перехватил все внимание на себя. Привычная церемония начинала приобретать свежие оттенки. Бросил взгляд в толпу удивившихся моему вопросу людей. Нашел бейку. Та лишь кивнула. «Действуй, Потапов!» Почуял невесть откуда взявшийся прилив сил. Выдохнул. Нахмурился император, вручавший очередную награду. Не любил, когда его перебивают. «Перед нами бойцы. Каждый из них мог под дождями в окопах. Каждый из них терял друзей в горячих боях. Стоял лицом к лицу с боевыми царинатскими машинами. И не дрогнул. Так почему же вы осами у меда кружите вокруг меня?» Журналисты смутились. На миг мне представился сморщившийся от неудовлетворения Вербицкий. Наверняка это сборище работает на него. Император терпеливо ждал продолжения, оглаживал усы. Кажется, ему стало интересно. Не стал заставлять его ждать. «Но вы ведь герой!» — возмущенно пискнула одна из клики. Обжег ее взглядом, покачал головой. «А они? Где-то стоит линейка?» Вон тот герой побольше, тот поменьше, а третий этих двоих уделает, но только в ширину. Окружение ответило смехом на непрошенную шутку. Репортеры смутились. Впервые на их памяти не они крошили стену чужой уверенности, а жертва отчаянно вгрызалась в их настрой. Шло хорошо, уловил вдохновение. Но вы ведь чуть ли не в одиночку вернули в Ротоград. В одиночку? По их мнению, я должен был самозабвенно улыбнуться, вместо того разозлился еще больше. Вокруг меня были бойцы, я руководил отрядом, танки, вертолеты, отважные действия пехоты. Один бы я попросту сгинул, рядом со мной были командиры, прекрасно выполнявшие свою работу. Камеры, как привязанные, следили за моими глазами, перевел взгляд на бейку. Не думал, что когда-нибудь увижу подобное чудо. Она смутилась. Новостеносцы не унимались, жаждали очередного разноса. Как вы тогда прокомментируете политику правительства, так легко отправившего вас на войну? До нас дошли сведения, что дело было сфабриковано. Император вскинул брови, в который раз проклял царящую свободу слова. Стервятники в костюмах заулыбались. Сам, того не зная, позволил задать им столь каверзный вопрос прилюдно. Не где-то в застенках. Вообразил себе старика, что довольно потирает ручонки, радуясь своей малой хитрости, и просто пожал плечами в ответ. Улыбки сникли. Мне оказалось, чем ответить и на это. Положительно. Разве лично император сопроводил меня на фронт? Позвольте, но ведь его указами и... У Российской империи огромный управляющий аппарат. Армия министров, полк чиновников, «Батальон исполнителей. Эти решения были приняты не лично им. Разве вам никогда не казалось, что с вами поступили несправедливо?» Бейка подключилась по нейросвязи. «Зачем только позволил?» Назойливо уверяла, чтобы я не поддавался. «Раз уж затеял эту игру, то лучше выйти из нее победителем». Был полностью согласен, но от подсказки бы не отказался. Подсказок не было. Все пришлось делать самому. Вопрос о справедливости в данном случае следует адресовать господину Вербицкому. — Позвольте, но... Клика журнашлюх возмущенно загалдела, пытаясь вернуть разговор в нужное им русло. — Нет уж, братцы, не вы. Я поймал вас на крючок. Не отвертитесь. Разве исполнительные органы спрашивали у императора или хотели угодить господину Вербицкому? пытались прикрыть гнилое поведение его внука. Но ведь при императоре... Хотите оспорить влияние политических партий Вербицкого? Не он ли находится в оппозиции к нынешней власти?» Натянул на лицо самую хищную ухмылку. Несчастных проняла дрожь. «В моем лице они видели жалкого лилипута, с которым можно наиграться в сласть и упрятать в карман». А я вырос до Исполина и уже готов их самих поселить в недрах кармана. Что за все время моей службы дала мне партия Вербицкого? Он сам. Вы спросите не у меня, у каждого сидящего здесь бойца. Мне довелось побывать в городе, что стенал под пятой церената, видел рабов. Разве вам их не показывали? Тишина мне в ответ. Как и думал, им нечего мне ответить. Дави их, Потапов. Бейка разве что не притопнула ножкой. Император заботился о солдатах. Новые боевые машины, вооружение, медперсонал. И поглядите на лица этих бойцов. Присутствующие на награждении солдаты встали как по команде. То ли от уважения ко мне, то ли в солидарность. Обвел их ладонью. Кого тут только не было. Орки, эльфы, зверолюды. Великанами выселись на сферату. Гномы шмыгали носом. Словно на сдачу каким-то чудом затесался гоблин, да близнецы кендеры. Здесь много народностей. Император сумел заставить нас изжить наши различия, объединиться в целое и сражаться, сражаться, сражаться, чтобы мы и наши дети никогда не познали горести царинатского плена. Правда, считаете, что я должен осуждать императора за ту политику, что он ведет? По растерянности на лицах журналистов понял. Это победа! Вышел в гордом, почти торжественном молчании. После только что сказанной речи чувствовал себя опустошенным. Ждал, что ту армию знацев вот-вот сменит свежее. И они уже придумают новые вопросы. Захотят расквитаться за собратьев. Усадить меня в ту же лужу, в которую только что макнул их сородичей. Решил, что не дам им себя трахнуть в любом случае. Буду хитрее. Выберу самую симпатичную из них, пообещаю личное интервью. Сам ее трахну. А если там одни мужики до да старухи будут, — не унимался злой сарказм. О таком даже думать не хотелось. Плеча коснулись, непривычно, чуть не двинул на халу прямо в скулу. Передо мной стоял камердинер, тот самый, что в прошлый раз. Или кем он там был? Император желает вас видеть наедине. — Что, церемония награждения уже закончилась? — осмелился на вопрос. — Отнюдь, господин Потапов. Но его величество желает высказать вам свои почтения, уважения и благодарность за сегодняшнее выступление. Он заметил недоверие на моем лице, тут же поспешил добавить. — Лично и без телекамер. — Надеюсь, что в самом деле так. — Прямо сейчас идти? — Не будем задерживаться. — Позвольте, я провожу вас. Противиться не стал. Личный кабинет императора был монументален, заставлен картинами и старинным оружием, не стал пялиться на убранство, стушевался перед самим императором. Что там полагается при личной встрече? Поклон? Подскок? Незнание этикета мне простили. Глава страны стоял ко мне спиной, глядя в ночное небо на экране. Как и скьяры никто не стал дразнить снайперов и располагать кабинет у окон. — Здравые меры предосторожности. — Вы удивительный человек, гражданин Потапов. — Гражданин? — Вы же сами писали мне увольнительную. — Теперь не на службе, потому и не лейтенант. — Впрочем, останься вы на ней, награждал бы капитана. Он выдохнул, наконец обернулся, сделал ко мне несколько шагов. Я пожал протянутую им крепкую сильную руку. Только сейчас обратил внимание что к могучему креслу был представлен подарок Макмамбетова, винтовку, что он доделывал с моей помощью. Что-то хотели от меня, ваше величество? Хотел. Много чего, Потапов. Твоя сегодняшняя речь производит впечатление. Не ожидал. Ты готовился к ней? Кто ее написал? Чистый экспромт. Император уважительно хмыкнул. «Импровизация значит...» Знаешь, я опасался, что Вербицкий устроит нечто подобное на церемонии. Когда ты начал говорить, грешным делом подумал, что ему удалось купить и тебя. Прими извинения. Кивнул, вновь не зная, что делать. Ириска спешно штудировала сеть в поисках современного сборника политической этики, но найти ничего не смогла. Император не обижался на мою грубость. Первым делом я хочу сказать, что ты молодец, Потапов. Хотел бы всегда видеть тебя в своих союзниках. — Буду рад, — отозвался сразу же. Император задумчиво оглаживал гладко выбритый подбородок. — Ты хочешь свергнуть Вербицкого с его трона? Свалить его империю? Отрицать было глупо. Да и вряд ли император был не в курсе. Бейка уже наверняка обо всем рассказала. — Я могу предложить тебе помощь. Неофициальную, конечно, иначе эти акулы съедят живьем. «Сам видел, как накидываются толпой. Сегодня тебе удалось дать им отпор. Но они будут пытаться раз за разом, не давай им причин, хорошо? Так какого рода помощь? Тянуть кота за хвост не было ни времени, ни желания. Вместе с наградой ты получишь денежное вознаграждение. Не могу сделать его больше, но могу помочь потратить деньги с большей пользой. Я скривился. Предложение, скажем, так себе». До того управлялся с этой задачей сам. Недовольство не ушло от взора владыки. Он ухмыльнулся и расхохотался. «Понимаю, как это только что прозвучало. Нет, Потапов, не все так скверно. Не буду предлагать тебе инвестировать в облигации госзайма. Но вот что делать дальше, могу подсказать. Ты уже направлял часть своих денег на разработку боевого дрона». «Щебекин стервец пытался скрыть от меня твое участие в этом деле, но не тут-то было. Права на Топтыгина принадлежат тебе и только тебе. Но вернемся к Вербицкому. Как вы позволили ему разрастись до таких размеров?» Император поднял взгляд усталых глаз. «Я же смутился. Вновь его перебил. Меня простили и на этот раз. Все просто, мальчик. Когда-то он был моим хорошим другом. «Желал строить Российскую империю в величии, но если я видел это величие в общих чертах, он считал наоборот. Страну делает великой личность, что ей правит. Власть, если не безграничная, то рядом. Те журналисты, что сегодня поют ему дифирамбы и восторгаются его понятиями свободы, даже не представляют, что при нем им бы попросту зашили рты или сделали чего похуже». Сразу же вспомнилось Хромия. Чародейка тоже желала верить в светлое будущее. Скарлуччи показал ей истинное место, что она займет в этой утопии. Грязный хлев — цепь. В союзнике он выбрал царенат. Тот давно косился на людей. Территории их интересуют в последнюю очередь. А вот немалый людской ресурс привлекает. Почему тогда не обратил взор на сень Илай? Сдается мне, там людей побольше. Плыть далековато и дорого, Потапов. Мне думалось, догадаешься об этом сам. В императоре жил стратег. Дорого, долго и муторно. Мы находимся практически под боком. И все равно сумели доставить Церинату проблемы. Взяв часть территорий, они застопорились. Да, мы оказались не готовы к их первым наступлениям. Сам знаешь, как биться с бездушными машинами. Был ведь на полях сражений. Кивнул. Был и возвращаться не хотелось. Мне думалось, что Вербицкий будет одним из первых, кто пожелает заключить перемирие, и он хотел, но когда я услышал, какие условия, дал отказ. Это было не перемирие, а капитуляция. Что ж, закономерно. К тому моменту уже поздно было что-то предпринимать против него. Он стал слишком могуч, мог подбить народ на бунт. Немало средств массовой информации работали на него. Сам сегодня сумел удостовериться. Я удовлетворился ответом. Спросил по поводу того, куда же император посоветует вложить средства. Начни с политической кампании. Бейка и без того собирается это делать. Ты не понял. Не она. Ты начни. Под моим руководством. Бойцы решат, что я на них в те же самые чинуши выезжаю, о которых говорил. «И будут правы, но ты идешь сделать их жизнь лучше, верно?» На миг задумался, сколько попавших во властный котел людей уговаривали себя точно такими же словами и после скатывались до того, что попадали в коррупционный скандал. Жутко не хотелось быть на их месте. «Через Кьярру мы закончим войну. Вы так в этом уверены?» Потери Вратограда и одного из дровосеков доказали многим царинадским чинам, что им стоит поумерить амбиции. Разве это не даст им больше времени на подготовку? Император кивнул, признавая мое здравомыслие. Даст, как и нам, возможности укрепить власть будущей наследницы церинатского престола. Понимаю, вам скверно от мысли, что мы используем ребенка для достижения цели. Пройдохи уровня Вербицкого споют еще не одну осанну печали о каждой детской пролитой слезинке, потому что, когда не остается ничего иного, начинают взывать к примитивнейшим из эмоций. А вы считаете, что цель оправдывает средства? Не убивать же мы ее собирались. Ее детство было загублено задолго до нас, и я сомневаюсь, что она не хочет спасти миллионы, если не миллиарды человеческих жизней. Вот вы, Потапов. Желали еще полгода назад быть героем, что освободит Вратоград, заставит Церенат отступить и нарушит его политическую стабильность. Вместо ответа развел руками. На тот момент только подумывал расстаться с Лизонькой. Именно. У вас и в мыслях подобного не было. Жалеете ли о том, что сумели это сделать? Император сложил руки за спиной. Нисколечко. Относитесь к тому, на что согласилась Кьяра, с таким же уважением. Но зачем мне при этом идти в политику? Не просто в политику, а в дипломаты. Учитывая ваши боевые заслуги, уверен, сэкономим на охране. Рассмеялся вместе с ним легкой шутки. Император продолжил. Вы Ружемант, а вас будут слагать легенды. Из боевика в миротворцы. Задумался, стоит ли ему говорить про то, что я аватара оружейного бога. Через миг понял. Не придется. Он и так все знает. Мне доводилось видеть, на что вы способны. Не в своем людском обличии. Рушинник-чародей, с которым сражались, теперь уже не чародей. Ваше личное оружие создано при помощи сильнодействующих мутагенов, которые невозможно вывести в химической лаборатории. И изменения вплоть до шедеврального уровня. Раньше на это были способны лишь ружеманты-оружейники. Я знаю, что вы не оружейник. Что вы хотите этим всем сказать? Что вы – ходячая атомная бомба, если не сильнее. В Церинате от вас предпочли бы избавиться, но мы в Российской империи не приемлем подобного варварства. Позвольте вас заверить, гражданин Потапов, что я вижу в вас дипломата, который остер на язык и одним своим существованием служит предупреждением. «Собираетесь использовать меня для завоевания и подписания капитуляции более слабых стран?» Вспомнил обо всех тех городах-государствах, о которых рассказывала НАТО. Император возмущенно покачал головой. «Отнюдь! Слабые страны не следует завоевывать. Хоть империя и подразумевает постоянное разрастание, я собираюсь привлечь их экономическими посулами». Немало людей согласятся променять суверенитет на новые школы, университеты и больницы. Ваша же роль — служить предупреждением, что даже таким монстром, как Церенат, можно переломить хребет. И лучше поунять готовых хвататься за оружие вояк, чтобы вы не решились вновь променять смокинг на винтовку. Договорились? Мы вновь пожали друг другу руки.